Трек четырнадцатый. Время действия – 6 июля, поздний вечер. Место действия – самолёт, выполняющий рейс Инчхон-Токио. «Юн-Ми, ты ужинать будешь?» – спрашивает меня Барам, осторожно тряся за руку. «Просыпайся». Не открывая глаз, в попытке доспать ещё пару секунд, согласно мычу в ответ. Слышу, как по громкой связи ещё раз объявляют, что сейчас нам будет предложен ужин. Ужин – это хорошо. Ужин – это классно. Всё классно. Сбылась, наконец, моя давняя мечта ещё из первой жизни. Я еду в Японию. И всё шикарно, как оно должно было быть, когда сбывается мечта. И массовые проводы, устроенные фанатами, которых, как мне показалось, никто не ожидал.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 У Сон голос есть. Не пиав, конечно, но для Кореи считается очень неплохим. Только с английским у неё – это просто тихий ужас. Не говоря уже про завывательную манеру исполнения. В следующий раз пусть Сон нанимает какого-нибудь читчера, произношение ей ставить. В гробу я видел такие работы. Или пусть доплачивает. Кстати, из этого опыта я сделал вывод –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 Лучше работать согласно канону и рекомендациям уже признанных в отрасли профессионалов, как новичку, не выделываться. Причём ладно, когда сам облажаешься, так ведь ещё постороннего человека подведёшь. Исполнитель – он хрупкий. Одна неудача, и попробуй найди потом желающих с тобой связаться во второй раз. Продюсер всегда найдёт крайнего, кто у него виноват. А вот исполнитель – нет. На сцене виноват только он.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 Понятно. С серьёзным видом кивает барам, с уважением смотря на мою животину.